Глава восьмая. Ли. Вот уж Ли не думала, что в первый раз полетит в Европу в обществе собственной матери. Но тем и хороши социальные сети, что можно мухлевать сколько хочешь. Например, попросив Шарлотту сделать в зале ожидания аэропорта фото беззаботной Ли со скрещенными ногами, в прекрасных туфельках и запостив фото в сеть, можно сразу же переобуться в шлепки, припасенные в рюкзаке. Шарлотта намучилась со своим громоздким чемоданом, отказавшись заранее проверить его дома. Узнав, что выиграла конкурс, Шарлотта перерыла всю кладовку, вытаскивая на свет старые чемоданы и без конца повторяя, что ей «столько всего нужно успеть, чтобы подготовиться к путешествию». Когда Ли спросила, почему она так переживает, Шарлотта заломила руки и сказала, «Почему?» Нам же потребуются санитайзеры и крекеры с кокосовым маслом». И тогда Ли отправилась на гольфмобиле в Пабликс, где загрузилась маленькими упаковками санитайзеров и крекеров, прикупив еще женские журналы и вино. Затем она задержалась возле цветочного отдела и выбрала букет. «Я люблю тебя, мамочка», — сказала она дома, вручая Шарлотте цветы. «Дорогая моя!» — Шарлотта была тронута. Время поджимало. Или радовалось возможности отвлечься от таблоидов, в которых мелькали Джейсон с Александрией. Как романтично они проводят время в солнечном Лос-Анджелесе. Вот они входят в тренажерный зал, покидают тренажерный зал. Выгуливают щенка, взятого из приюта американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Щенок-вермишелька — забавная помесь шнауцера и пуделя. А вот как они проводят вечера. Поедание вдвоем суши, вечеринка в честь дня рождения Лайонелла Ричи, вот они выгуливают вермишельку, купив себе порошку мороженого. Лайонелл Ричи – американский поп-исполнитель, который наряду с Майклом Джексоном царил на Олимпе мировой поп музыки в первой половине 1980-х годов. Когда у Александрии спросили, почему они дали щенку такое имя, та рассмеялась. Наверное, из-за моей любви к Вермишеле». Да, да, говорит в микрофон ее влюблённый качок. Она и впрямь любит вермишель. Какой дурак не любит вермишель? кричит Ли, выряя сотовый на кровать. Что случилось, дорогая? слышится из коридора голос Шарлотты. Ничего, кричит Ли. «Тебе приготовить на ужин вермишель?» В дверях появляется Шарлотта. На ней купальник и козырек от солнца. Ли грустно кивает. В уголках ее глаз стоят слезы. Возле терминала c 22 Ли подбегает к матери, чтобы забрать у нее круглый чемоданчик. «Что это? Шляпная коробка?» «Мам, дай помогу!» Она хватает за ручку, и та отрывается. «Мой чемоданчик!» восклицает Шарлотта. «Купим тебе в Европе новый», успокаивает ее Ли. «Но именно с этими чемоданами я путешествовала в прошлый раз», говорит Шарлотта. «Они сделаны во Франции». «В прошлый раз?» У Ли портится настроение. Она читала о том, что старые люди часто становятся скопидомами. Это их способ контролировать действительность. Собственно, Ли сама играла такую скопидомку в одном из эпизодов сериала «Место преступления». «Место преступления» — американский телесериал о работе сотрудников криминалистической лаборатории в Лас-Вегасе. Ее героиня — скопидомка и проститутка в одном флаконе. На Ли тогда напялили рыжий парик и бордовое нижнее белье. Для просмотра эпизода Ли с Джейсоном устроили большую вечеринку. И все подняли бокалы и чокнулись после ее короткой реплики на экране. «Я думала, что ты придешь завтра» и не успела убраться. «Дзынь, дзынь!» Жизнь тогда казалась прекрасной. Ли примостилась возле Шарлотты. Они сидели в зоне ожидания. Шарлотта растерянно теребила в руках оторванную чемоданную ручку. «Ну и где корт теперь, когда он им особенно нужен?» Он всегда умел успокоить Шарлотту. Заботился о ней, чтобы она не нервничала. В 14 лет он стал единственным мужчиной в доме. Но они увидятся с ним только в Афинах. По просьбе брата Ли поменяла корду билет, чтобы он мог прилететь сразу в Грецию. Они успели перекинуться СМСками на предмет моды круизников. Стоило кому-то из них заприметить человека с поясной сумкой или в уродских солнечных очках на носу, Сразу же прилетала фотка с тегом «Круизник». Ли нравилось переписываться с братом. Это лучше, чем разговаривать. В каком-то смысле он был ей ближе всех в семье, потому что они списывались по много раз в день. Ли догадывалась, что Корд тоже одинок и ждет возможности посидеть вместе за коктейлем в причудливом корабельном баре, чтобы обменяться историями о том, как их жизни уперлись в глухую стенку. «Мам, мне правда жалко, что ручка оторвалась», — сказала Ли. Шарлотта казалась раздавленной, и Ли окатила волна страха. Подбадривающие взгляды Шарлотты, ее так себе вино и прекрасные обеды, сам факт ее существования и то, что каждый вечер, положив на колени Гадиву, она неизменно смотрит программу с Брайаном Уильямсом, держали ее дочь на плаву. Брайан Уильямс американский телеведущий и главный редактор вечерних новостей NBC. Даже странно, насколько сильно Ли нуждалась в Шарлотте. Пока она рядом, можно побыть нерадивым ребенком, зная, что придет мама, подберет разбросанные вещи и все разложит по местам. Ли обожала, когда, как в школьные годы, по утрам, в выходные, за дверью ее ждала корзинка с аккуратно сложенной и постиранной одеждой. Мам, мягко сказала Ли, ты не забыла, что мы летим в Европу? Шарлотта подняла на нее глаза и с почти детским удивлением повторила: Мы летим в Европу. И именно, Ли сказала Шарлотта. Что? Ты уже не в том возрасте, чтобы носить такие короткие юбки. И тут понеслось. В нее словно бес вселился, и она даже стала получать от этого удовольствие. А вот и нет. Она и сама понимала, что ведет себя как упрямый подросток. Эх, как же ей хочется побыть этим самым упрямым подростком. Быть взрослым — ужасно. «Позволь с тобой не согласиться», — возразила Шарлотта. «И забери свой сотовый». Нахлынула детская обида и злость на саму себя. И когда уже она перестанет добиваться материнской благосклонности? Ли придирчиво посмотрела на сделанный Шарлоттой снимок себя в туфлях пропустила его через фильтр, добавила яркости, обрезала и запостила в Инстаграм, на Фейсбук, в Тумблер, в и Твиттер с хэштегами «Круизники, летим в Европу», туфли Джимми Чу, Бон bon Ваяж. На секунду Ли вдруг поняла, что прямо сейчас живет точь-в-точь по своей карте желаний. Вырезая и наклеивая картинки, она мечтала именно о путешествии, И именно эти хэштеги она представляла себе, когда по настоянию Джейсона медитировала три утра подряд. И вот оно сбылось. Может, все действительно будет хорошо? После двух недель домашней кормежки, приема Телли Нола и общения с благодарной слушательницей Шарлоттой, ловившей каждое ее слово и искренне верившей, что у дочери всего лишь передышка перед большим кинопроектом, Ли стала гораздо спокойней. Тейлинол – анальгетическое ненаркотическое лекарство на основе парацетамола. Чем больше она врала о своей карьере, тем больше верила в это сама. Живот больше не сводила, мысли перестали нестись бешеными табунами. И на деньги Шарлотты она купила себе в TJ Макс раздельный купальник и поразила всех, провальсировав в нем вокруг бассейна в Пул. Да, на неё продолжали глазеть мужчины. Но Ли знала, что это как костыль или как приложить лёд к пылающему своей очевидностью факту, что жизнь летит к чертям. Ну, хотя бы временное облегчение. В районе Лендингс Ли боялась пересечься с Реган. На дорожке ли для мобилей или возле водяной горки во Франклин-Крик-Пол, где Реган запросто могла кататься со своими девочками. Но встреча не состоялась. На какой-то момент у Ли возник порыв самой забежать в гости к сестре, но она предпочла отложить и без того неизбежную встречу. Они с Реган не разговаривали целых 10 лет. Первые полгода после предсвадебной стычки Ли упорно набирала номер сестры, но та не снимала трубку, и в итоге Ли обиделась и не стала навязываться. В конце концов, она не виновата, что так вышло. Ну, почти не виновата а ведь они были так близки когда-то, катались вдвоем на роликах до темна, держась за руки, нарезали круги по окрестностям, а теплый ветер бил им в лицо. Можно ли было поступить по-другому? Но, ну, во-первых, Ли могла бы не реагировать на слова Мэтта. Она уже сто раз пожалела, что не сдержалась тогда в туалете ресторана «Элизабет», что на 34-й улице. Нужно было просто обнять Реган и поздравить ее со свадьбой но тогда бы вышло, что она обманывает свою сестру. Ли помнила, как Мэтт, стоя под дождем, схватил ее за плечи и сказал, «Если ты вернешься, я готов остановить все это. Пожалуйста». Ли сглотнула, вспоминая то давнишнее смятение. Она посмотрела в телефон. Ее пост уже собрал кучу лайков и сердечек. «Реган!» — воскликнула вдруг Шарлотта, «Реган пришла!» Ли подняла голову и увидела свою сестру. Она выглядела блистательно. Другого слова и не подберешь. Немного располнела, но оставалась офигенски хороша в умело подобранном черном комбинезоне без рукавов и в джинсовой куртке. Солнечные очки со стразами обручем поддерживали ее густые каштановые волосы. Ли почувствовала острый укол ревности. «Сюда!» — Шарлотта уже стояла и махала руками. «Реган, мы тут!» Шарлотта обняла младшую дочь, Али молча стояла в сторонке, чувствуя неловкость. А ведь ей так хотелось сказать. «Прости, я тебя люблю. У тебя есть все, чего ты хотела. И хоть теперь-то взгляни на меня!» Ли опустила взгляд на свою короткую юбчонку. На фоне элегантной и женственной «Реган» Она вдруг почувствовала себя безвкусной фифой. И что вообще она пытается всем доказать? Ли закрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы вернуть себе прежнюю уверенность. Она вспомнила, как задержался на ее коленях взгляд водителя Убера, когда она вылезала из его Хонда-пилота. Что еще она могла предложить миру, кроме собственной привлекательности? «Вот вы где», сказал подошедший к ним Мэтт. Ли удивилась, как поредели его волосы. Да он почти лысый, но в дорогом костюме и лоферах. «Ты что, теперь носишь лоферы?» — сказала Ли. Она не пыталась с ним кокетничать, но фраза прозвучала игриво. «Ну да», — взгляд Мэтта весело вспыхнул. «Нравится?» «Я не люблю лоферы», — ответила Ли. Мэтт приобнял Реган и притянул ее к себе. «Мне их купила Реган». О. — сказала Реган. «Казалось, ей было неприятно, что Мэтт ее касается. Но ты же сам хотел, чтобы...» «Все хорошо», — резко произнес Мэтт. Ли захлопала ресницами. У него голос был как у отца. «Боже!» — подумала она. «Мэтт превращается в лысеющего Уинстона. Может, именно поэтому она и выбрала его сто лет тому назад». Ли влюбилась в Мэтта с первого взгляда. Он шел по коридору деревенской дневной школы Саванны с таким видом, словно он тут главный. Мэтт – парень из ее школы, быстрый, как ртуть, футбольный защитник, уверенный в себе, с хорошо подвешенным языком и внутренне раскрепощенный. В нем было все, чего так не хватало самой Ли. Но сейчас ее охватил страх. Реган была какая-то бледная. Неужели Мэтт обижает ее? Реган взглянула на сестру. Вид у той был грустный. «Ты очень красивая», — сказала Ли. «Я тебя умоляю». И все же Реган залилась румянцем. Али вспомнила ее вечерние детские представления. Реган раздавала всем самодельные билетики на свое музыкальное шоу, которое должно было состояться на задней веранде. Стоя в ночной рубашке на лужайке, она приветствовала зрителей и собирала билетики а потом пела для всех своим чистым ангельским голоском. И когда Реган умолкала, и все начинали хлопать, она смущенно опускала голову и краснела, прямо как сейчас. Ли порывисто обняла сестру. Реган вся напряглась и отстранилась. Только запах ее остался прежним. Она пахла детской присыпкой и земляничным шампунем.